Глава 19. -я. Команда Анаса отправляется в бой. Я невозмутимо вышел вперед и направился к группе Академии Героев. Со мной поравнялись Рэй с мечом своевольности Сиксастой в руках, а с другой стороны Саша в ресе Бессмертной Птицы. Сбоку молча пристроилась Миша. Миса пришла вместе с восемью девушками из Союза Поклонников. Она взглядом спросила, не возражаю ли я, Я утвердительно кивнул головой. Теперь нас 13 человек. Достаточно, чтобы принять участие в экзамене состязаний между Академиями. «Хайне!» Он сидел на скале на побережье озера с таким выражением лица, словно выполнил нелегкую задачу и невинно улыбался. «Эй, братец, ваши старшие товарищи были очень слабы. Учитывая, что они годки, можно сказать, что вся раса демонов не шибко-то и сильна». Провоцируя нас, Хайна усмехнулся. ага будь бой-то настоящим героем-каноном!» Тебя бы даже не пришлось использовать святую воду». Довольно и улыбчивое лицо Хайна немного скривилось. «Что ты хочешь этим сказать? А то, что сколько бы вы тут ни распинались, вы не более чем фальшивки. Героем называют того, кто сочетает в себе силу и мужество. А вы даже отдаленно не похожи на того парня, который во времена мировой войны проявлял милосердие даже к демонам и постоянно как человек боролся со своим внутренним конфликтом. Вот это да. Хочешь сказать, я не герой? Ты сам не знаешь, о чем говоришь». Сказал, словно сплёвывая эти слова Хайна. «Ты что-то знаешь о людях? Ты из перерожденных? Ты, может, и встречался с героем, но мы сейчас постоянно слышим его голос». «Хм, как интересно. Надо будет расспросить их об этом поподробнее после того, как я сокрушу их». «Ну так что? Теперь ты с нами поиграешь?» «Ну, надеюсь, будет весело. А может так выйти, что я запросто раздавлю вашу ничтожную гордость». Стоящий позади Хайна Литриана поправил очки указательным пальцем. Алаос скочил и хрустнул костяшками. Было видно, что все ученики класса Джарга Канон хотели этого. «Простите, что прерываю вашу оживленность, но вашими врагами будет не класс Джарга Канон», — сказал Диего, подойдя к нам. «Во-первых, если вы начнете сейчас, то получится, что Джарга Канон будет участвовать в нескольких сражениях подряд. Должно быть, вы решили, что сможете победить, если они будут в истощенном состоянии, но это слишком трусливо. А...» «Или же вас этому учат в Академии Владыки Демонов?» С издевкой высказал Диего. «Вы уж простите, но вы в Академии Героев, и на время программы обмена мы попросим вас воздержаться от подобных приемов». По-моему, это он здесь больше всех увлекся таким. «Хотел бы я предложить провести экзамен состязания между Академиями с Джаргой Канон в другой день, но я вас понимаю, хочется взять реванш. Тогда как насчет такого?» «Вы сперва сразитесь с нашими третьегодками, и тогда у вас будут равные условия». «Все ясно. Он хочет, чтобы Джорга Канон отдохнули, а мы тем временем скроем им свои карты». «А после боя с третьеготками Академии Героев получится, что мы тоже примем участие в нескольких сражениях подряд, и он планирует сразу же начать экзамен, сославшись на нехватку времени». «До чего же ничтожные уловки он пускает в ход?» «Как вам угодно. Тогда давайте сюда ваших мелких сошек». Диего многозначительно улыбнулся, словно говоря, что все идет по плану. Вероятно, пользоваться барьером святой воды могут не только перерожденные. Он планирует снизить нашу силу, чтобы Джарга Канон добили нас. Тогда начнем незамедлительно. Какую позицию выбираете? Можете взять себе подводный город. Мы развернулись и пошли к озеру. Ах да, скажу сразу, я не владею заклинанием Коко. Сказал Рэй безмятежно улыбнувшись. «И что ты собрался делать в исключительно подводном сражении?» Поражённо воскликнула Саша. «Да уж, неожиданно учитывая силу Рэя. «Ничего страшного. Я могу надолго задержать дыхание Че, «Чё? Кто-то еще им не владеет?» Миша подняла руку, словно подталкивая кое-кого сообщить об этом. Восемь девушек из союза поклонников подняли руки, им было очень неловко. «Пусть мы взяли их для набора нужного числа участников, если бросим их на произвол судьбы, они погибнут». А заставить их плыть по поверхности воды нельзя? Мне оказать им поддержку. Если Миша использует коко, восемь девочек из союза как-нибудь смогут действовать под водой. Но Миша не выдержит такой нагрузки. Вам не нужно об этом думать. Я использовал коко и нырнул в озеро, там наложил флес, чтобы парить под водой, и направился к нашей позиции окрестностям пещеры. Эй, ну как можно быть таким несерьезным? Саша и моя команда тут же последовали за мной. Я несколько раз услышал звук ныряющих людей где-то вдали. Принадлежал ночникам Академии Героев. Нырнув, они сразу окажутся неподалеку от подводного города. Там они займут позицию и быстро воздвигнут барьер. Когда мы добрались до нашей позиции, то услышали голос Диего через Ликс. «Обе команды готовы? Тогда начнем же экзамен состязания между командами первого года к Академии Владыки Демонов и третьего года к Академии Героев». «Бейтесь по правилам и не запятнайте честь и гордость своих предков!» Диего дал сигнал к началу экзамена. «Сперва нужно как-нибудь разобраться с их барьером Святой Воды. Пока он присутствует, сила демонов будет снижена вдвое». «Мы отнимем у них значки Академии Героев?» Миша и Саша взглянули на меня. «Барьер Святой Воды образуется за счет силы магического артефакта, школьного значка, позволяющего управлять озёрными течениями». Таким образом они могут свободно перемещать бьющую ключом святую воду. Именно так они формируют магическую формулу «Значит, нам нужно остановить течение воды». «Но как вы собрались это провернуть?» — спросила Миса. «Легко и просто». Я выставил руку перед собой и нарисовал магический круг. Он увеличивался прямо на глазах, бурно поднимая частицы магической силы. «Что?» — пораженно воскликнула Саша, несмотря на то, что уже многократно видела мою магию. «Эй, погоди-ка!» Что это за безумная магическая сила? Даже во время самостоятельных занятий ты... Должно быть, на уроках истории вы учили заклинание, которым тиран-владыка демонов сжег весь Дельхей 2000 лет назад, Саша. Неужто ты до этого не сражался в полную силу? Поражённо пробормотала Саша. Разумеется, нет. Если бы я не сдерживался, то уничтожил бы всю страну. Но для барьера подавляющего силу демонов, думаю, самое то. Из магического круга орудийной башни показалось черное солнце. Но это все равно не значит, что я могу выстрелить им в полную силу. Начнем же, Ледишки. Познайте силу Владыки демонов. Испускаемый черным, как смоль солнцем, темный свет мгновенно покрыл все дно озера. Выпущенный мной Джо Грейс мгновение око испарил что воду, что святую воду. В Во мраке подобном настоящей ночи, черное солнце продолжало сжигать священное озеро. А, можешь перестать задерживать дыхание, Рэй. Вскоре свет пробил и быстро разогнал тьму. Вся вода Священного Озера полностью испарилась, а ученики Академии Героев валялись в том месте, которое должно было быть подводным городом. Если не будет воды, то и управлять ее потоком будет бесполезно. Насколько сильно бы святая вода у вас не била там ключом, они не смогут нарисовать магический круг барьера. Я повернул магический глаза по побережью озера и увидел проглотившего аршина дрожащего как лист Диего. «Не может быть!» И Едва вышли слова из его рта на побледневшем от потрясения и страхе лица. «Он испарил воду священного озера, подаренную богами святую воду, всего одним заклинанием!» Он пораженно взирал на опустевшее священное озеро. Никто из лежащих на дне третий годок даже не пытался двинуться. Они больше не могли продолжить сражаться. Направив к ним магическую силу, я поднял павших и уложил на побережье озера. «Ха!» «На прокладывающих дорогу мне хватило всего одной атаки. Похоже, третий годки у вас так себе, хоть и зовутся героями». Послал Еликс классу Джорга Канон. У стоящих на побережье озера Лаоса Хайна и Дриана были мрачные лица. «Какого хрена? Он осушил всего до озера вместе с Барьером всего одним заклинанием? Да этот чел — настоящее чудище! Он ведь не владыка демонов, а обычный перерожденный обладает такой мощью!» Похоже, он явно не идет ни в какое сравнение с теми третьеготками. И нашим предкам приходилось биться с целой толпой таких, как он. Не совсем понимаю, как люди вообще дожили до нынешних дней. Но ведь чем сильнее враг, тем приятнее ставить его на колени. Если запрямок в барьер, как-нибудь прорвемся. Говорили они. Чего вы там бормочете? Вы следующие живо спускайтесь!